Глава девятая. Следующее утро принесло много волнений. Саша впервые по-настоящему спала в этом мире. До того она просто проматывала эти куски жизни Луан, не хотелось тратить драгоценное время на такие вещи, как еда, сон или какие-то рутинные занятия без крайней необходимости. А сейчас, внезапно проснувшись в этом странном месте, долго не могла прийти в себя. Глядела в кисейный полок над головой и гадала, где она и что происходит, потом дошло. «Она императрица Лоан. Это её покои». И вдруг этот едва различимый шум и скольжение теней, её служанки. Сна как не бывало, но и подскакивать она резко не стала, а тихонько позвала мысленно. «Бэй, я здесь, госпожа». Страж действительно был тут, стоял спиной к ней у самого края полога. Она на миг задумалась, как получилось, что такой сильный и решительный на вид мужчина обречён быть невидимым для остальных виртуальным помощником. «Наверное, это его тяготит. На его месте она бы точно тяготилась. Спит ли он вообще? И как проводит время, когда не рядом с ней? И ещё?» «Кажется, вчера она его обидела. От него опять шла непонятная эмоция. Но спрашивать Саша не решилась. Он сам спросил. «Ты хорошо отдохнула, госпожа?» «Да, я...» Она прислушалась к себе. «Наверное». И сразу встрепенулась. «Бэй, как мой сын». В тот раз она видела ребёнка всего однажды, сейчас у неё сердце щемило. «Таэдзи в порядке», — проговорил воин и тут же добавил. «Тебе лучше встать, госпожа, потому что скоро его должны принести. Если ты к этому времени будешь в постели, лекарь сочтёт, что императрица нездорова и утренний визит наследного принца отменят». «Сейчас, я сейчас!» Саша немедленно стала выбираться из постели. Вокруг засуетились служанки, помогая ей встать, потом её умывали, одевали и причесывали. Саше пришлось стоически вытерпеть все эти процедуры. Она только нервно посматривала за окно, опасаясь, как бы не пошёл дождь, потому что после того, как ей принесут малыша, она собиралась сходить в гости к родне. Должна же быть от семейства Гу хоть какая-то польза. К счастью, день оставался благоприятным. Ярко светило солнце, лёгкий ветерок не в счёт. Но всё это мгновенно вылетело из головы, потому что объявили о визите наследного принца, и Саша застыла, впившись взглядом в проём. Впереди шествовал Шао Фу, старший наставник наследного принца. За ним няня, державшая на руках закутанного в золотой шёлк младенца. За ней кормилица, молодая женщина, две служанки и стражи. Евнух, шедший впереди, громко возгласил «Тай Цзи приветствует матушку-императрицу!» Няня с ребёнком на руках поклонилась и приблизилась к её креслу. На негнущихся ногах Саша встала и подошла ближе. Хотелось взять малыша на руки — почувствовать тяжесть его крохотного тельца. Она застыла на миг, но няня поднесла ей ребёнка сама. Несколько мгновений. Только взглянуть на маленькое личика. Она невольно сглотнула, понимая, что задыхается от волнения. «Государыня, тайцзы хорошо спал. Сегодня его не мучили коллеги. Молоко новой кормилицы ему подходит». Саша заставила себя кивнуть и проговорила. «Хорошо, следите за наследным принцем. И я щедро награжу всех». Все тут же склонились почти до пола. «Слуги счастливы служить императрице». Потом ребёнка у неё забрали и унесли, всего несколько минут. Но с малышом всё было хорошо, он выглядел крепким и здоровым. Теперь нужно было отправить придворных дам к императору, напомнить о его дозволении навестить семью. Вот этого Саша ждала с особым нетерпением. Гуауэй обещал вчера. Прошла ночь, а за ночь могло произойти много чего. Её придворные отсутствовали уже долго, Неужели передумал? У неё руки начали дрожать от волнения. «Не забудь про подвеску, госпожа», — напомнил ей Бэй. И вовремя у неё это совершенно вылетело из головы. Она повернулась к служанкам. «Принесите мои украшения. Я хочу сделать подарок сёстрам». «Но государыня...» — служанки замялись. «Ничего из подаренного императорам нельзя выносить из дворца». Что ж, так было даже лучше, потому что подвеска, о которой говорил Бэй, должна быть среди её личных вещей а теперь сделать непроницаемое лицо и надменно проговорить. «Мне нужны мои личные украшения, те, что я принесла из дома моей матери». «Да, государыня, слуга не подумала, слуга достойна смерти». И девушка тут же выскользнула, пятясь задом, а в скором времени вернулась, неся объемистую шкатулку и склонилась перед ней. Саша заглянула внутрь, стала перебирать, пытаясь понять, как же должна была выглядеть та самая подвеска, и как раз в этот момент снаружи послышались шаги и шум голосов. Вернулись придворные дамы, но, похоже, не одни. Она застыла, глядя в проём, и вдруг увидела, что вместе с её придворными дамами в комнату входит улыбающаяся Джиао, а за ней ещё незнакомые служанки. «Не кстати». Наложница склонилась в изящном поклоне и прощебетала. «Почтительно приветствую государыню-императрицу Лоан». Саша сдержанно улыбнулась в ответ, указала ей на гостевое кресло и велела прислуги. «Принесите чай». «Благодарю. Государыня очень добра». Джиао уселась в кресло и, умильно сложив ручки, добавила. «Император оказал мне честь, дозволив мне быть в вашей свете. Я слышала, императрица собирается навестить сестёр? Я буду иметь счастье сопровождать вас, когда вы отправитесь в дом семьи Гу». «Твоюж!» Саша продолжала улыбаться, думая, как теперь от неё избавиться. Но, к счастью, в этой версии событий Джиао не видела ребёнка. Неужели всё-таки изменился сценарий? От возможности хотя бы что-то исправить даже слегка закружилась голова. Однако надо было что-то отвечать, потому что наложница смотрела на неё круглыми глазами и ждала ответа, как будто это было для неё важно. В чём подвох? В прошлый раз она пришла наглой кошка и беспардонно ткнула ей в лицо объедки. А в этот раз? «Госпожа», — тихо отозвался эхом Эхамбэй. В тот первый раз это было два года спустя. К тому моменту императрица уже значительно утратила своё влияние. А сейчас Тайдзи Вэй только родился. Император очень нуждался в наследнике, его милость-клоан велика. Поэтому твои позиции сильны». Это уже было интересно. Всё-таки да, немного, но изменился сценарий. Это давало надежду, окрыляло. А вот надежду сейчас надо было задавить. Ей нужна была ясная, холодная голова. Она кивнула на ложницы, а её личный страж тем временем продолжал. Что касается Джиао, тогда, два года спустя, она вошла во дворец как признанная законная дочь высокого рода и была представлена императору официально. За прошедшие два года семья Ньян значительно усилила свои позиции при дворе. Это высокий статус. Сейчас Джиао была подарком на празднике танцовщицей. Её статус не так высок, и потому она будет искать милости у тебя и выслуживаться перед вдовствующей императрицей. Вот как! На самом деле это многое меняло, но добавляло сложностей. В конце концов, Саша подумала, что будет на месте решать, как избавляться от соглядатая в лице наложницы. Уже на месте. В дом семьи Гу ещё надо было попасть. «Император милостив, — проговорила Саша. «Я с радостью исполню его волю и приму тебя в своё сопровождение». «Благодарю императрицу», — Джао склонилась а Сашин взгляд упал на тарелку со сладостями, что наложницы подали вместе с чаем. Сразу всплыло в памяти, как в прошлый раз та якобы отравилась сладостями, а та уже откусила кусочек и стала жевать. Но, к счастью, в этот раз финта с отравлением не случилось. Зато наложница, цепко уставившись на раскрытую шкатулку с драгоценностями, которую Саша придерживала одной рукой, спросила. «Какие прекрасные украшения! Государь не желает выбрать?» Она словно очнулась и опустила руку внутрь. «Да», — кивнула Саша, — «это мои личные украшения. Я желаю выбрать сёстрам подарки». И вдруг заметила подвеску из белого нефрита, лежавшую особняком. По форме и декору она была скорее мужская. Саша вдруг поняла, что это оно, то, что она искала. Ей почему-то показалось, что нечто именно такое мог подарить Луан, молодой мужчина, помешанный на военных подвигах и метивший в генералы. Она снова ощутила это, как будто действительно становится императрицей Луан, Холодок пронёсся по спине. Невольно мелькнула. А какой была бы её жизнь, если бы им дали пожениться с Дэшеном? Наверное, всё-таки лучше, чем во дворце. А возможно, и нет? Не совсем понятна была оценка, которую Бэй дал генералу. Похоже, генерал ему не нравился. Было это нечто личное или... И тут она заметила, что Джиао буквально впилась взглядом в эту подвеску. Мгновенно пришло отрезвление. Саша едва заметно улыбнулась, отложила нефритовую подвеску в сторону и проговорила проводя рукой по содержимому ларца, и приготовить подарки для младших сыновей рода. Им скоро предстоит императорский экзамен. Я надеюсь, они пройдут его достойно. «Да, государыня», — почтительно кивнула Джиао. «Конечно, алчный блеск глаз и желание возвыситься во что бы то ни стало никуда не спрячешь. Ничего не изменилось. Скоро эта девица, скромно опускающая глазки, пролезет вверх и станет смертельно опасной гадиной. А ведь ей наверняка едва исполнилось 16. И Саша вдруг подумалась, а не остался ли у Джиао какой-то секрет в прошлом? Возможно, она тоже любила кого-то, была помолвлена. Неважно. Должна быть причина то, что её мотивирует. Ради чего она будет лезть, ползти, прогибаться? Ведь не родилась же она такой законченной сукой, готовой идти по головам. Тут выбор невелик. Жажда наживы, любовь или страх. И надо вычислить главное. Самой императрице Луан не так давно исполнилось 18. А когда она вошла во дворец невестой третьего принца Гуауэя, ей было 17, и она считалась переростком. Трудно было соотнести это с собой. В её прежнечеловеческой жизни Саши было уже 32. Это другие мысли и приоритеты. И именно поэтому ей вдруг пришло в голову, а не познакомить ли эту девицу Джиао из рода Ньян с генералом. Что из этого может выйти, пока не ясно. Но когда удастся вывести её из игры, если удастся, «Сейчас для начала нужно было выбраться из дворца». Саша подозвала придворную и проговорила. «Пусть передадут моему супругу императору, что мы готовы выезжать. И пусть готовят повозки и сопровождение». Придворная зыркнула на наложницу, поклонилась. «Да, государыня». И мелкость и меня выскользнула из покоев. Теперь оставалось ждать и мучиться сомнениями, не передумал ли император. «Однако долго ждать не пришлось», — пожаловала императрица мать. «Это был неприятный сюрприз». Она постаралась не показать, но невольно напряглась. Поднялась со своего места и коротко поклонилась, как предписывал этикет. «Приветствую вдовствующую императрицу». Старая змея, матушка Гуауэя, в первую очередь бросила быстрый взгляд на склонившуюся перед ней наложницу. Саша и раньше-то не сомневалась, а теперь только укрепилась в своём мнении, что эта девица тут по её указке. «Прошу, матушка», — проговорила, показывая на почётное место на возвышении, — «отведайте пирожных». Они сегодня повару отлично удались. И тут же подала знак, чтобы императрице-матери подали чаю. Та уселась. Всё с таким же видом, словно ей что-то тухлое подложили под нос. Отпила глоток чая и процедила. «Император позволил тебе посетить семью, Лоан. Но ты должна понимать, на какую неслыханную вольность он идёт ради тебя. Семья Гу отныне ещё больше возгордится». В одном старая змея была права — Императрице предписывалось безвылазно сидеть во дворце и не покидать пределов запретного города. Исключение — храм. Гуауэй действительно пошёл на значительное нарушение этикета, позволив ей погостить в доме отца. Но чем была вызвана эта его милость? Хорошим отношением к жене? Или император, зная неуёмное властолюбие тестя, провоцировал его совершить какую-нибудь глупость, чтобы иметь возможность расправиться с семьёй Гу на законных основаниях? «А у неё сын, которого надо спасти, значит, этого допустить нельзя». Саша улыбнулась шире и произнесла. «Я бесконечно благодарна императору», — сказала Саша. «Семья Гу всегда была предана династии и не раз уже доказывала это». Вдовствующая императрица кивнула, поджав губы. «А потом я намерена посетить храм и молиться о долголетии для вас, матушка, и для его величества императора. Наложница Джиао отправится со мной». Мамаша Гуауэ бросила цепкий взгляд на девицу, поставила чашку на столик и встала. «Надеюсь, ваше путешествие будет благоприятным». После этого Джао наконец убралась. Не верилась, но, кажется, всё получилось. Оставалось только дождаться, когда объявят, что можно выезжать. Саша ужасно нервничала, вдруг по какой-то причине сорвётся. Но повозки подали через час. Одну роскошную для неё, другую гораздо скромнее для наложницы. И в полдень они в сопровождении отряда стражи и целой орды евнухов и служанок выехали из дворца к дому семьи Гу. Но ещё раньше туда был направлен глашатый с указом.